«Верно. Сатору не вправе решать за Киина. Если она счастлива, просто путешествуя с ним, то есть лишь одно правильное решение. Однако...» «Киина фасрис инверн!» воскликнул Сатору, и Киина отшатнулась от него. «Да, прости, Сатору, пожалуйста, не злись!» «Я не злюсь. Быть принцессой – это ведь тоже работа, верно?» «Что?» Рот Киина глупым образом распахнулся. Всем своим видом она показывала, что не понимала причины резкой смены темы. Сатору посмеялся над собой в душе. Эх, этого не избежать. Как я и сказал, быть принцессой – это ведь тоже работа. Да, я никогда так не думала. Тогда короли и королевы безработные? Разве это тоже не своего рота а работа? Ну, если думать в этом ключе, то все так. Не правда ли? Что же, двигаясь к следующему вопросу. Нужно согласие больше половины членов гильдии. Ну, в ней остался лишь один человек. Поэтому засчитаем это как больше половины. А задаченный взгляд появился на лице Киина. К тому же, Киина, ты вампир. А это гетероморфная раса. То есть ты выполнила все требования. Итак, Киина, Фасрис, Инверн. Я признаю тебя как члена гильдии Айнс-Олгон. Теперь ты 42-й член гильдии. Или, может мне следует сказать, второй член гильдии новая Айнс-Олгон. Сатору достал из инвентаря кольцо Айнс-Олгон и передал его Киина. Эмоции страха на лице Киина сменились обычным выражением, а затем удивлённым. Она бесчисленное множество раз слышала от Сатору о том, насколько важно для него это кольцо. Это так тронуло её, что активировалось подавление эмоций. «Могу ли я?» «Да, Киина. Теперь ты член семьи, член Айнс Олгон. Ты по праву можешь носить это кольцо». «Конечно, оно было бы по-настоящему полезным лишь на Зарике» а без него это кольцо только лишь доказательство ее членства в гильдии. Ну вот, теперь у Вайнс Олгон есть два участника. Кто знает, может неплохо было бы найти еще 58 членов из этого мира». «Сатору, спасибо тебе». Киина с наслаждением надела кольцо, словно уже позабыла, что сейчас произошло. Наблюдая за ней, Сатору изобразил кашель и заговорил. «Итак, Киина, есть кое-что, что я не буду ни в коем случае терпеть». Я ни за что не прощу того, кто, причинив боль моему сагильдийцу, до сих пор находится на свободе. «Нет, это ведь лишь небольшие невзгоды. Путешествие с тобой?» Сатору прервал ее, не дав закончить предложение. «Я, возможно, смогу сделать твоих зомбированных родителей снова людьми». Киина застыла, а ее глаза задрожали. «Киина, разве ты на это не надеялась? Хочешь же остаться нежитью и вернуть родителей, или я не прав? Или ты хочешь стать человеком вместе с ними?» «Ты правда сможешь сделать это?» «Я не знаю, но ведь ничто не сможет осчастливить тебя больше, верно?» Посмотрев по сторонам, Киина опустила голову и тихо ответила «Да». Таким образом, цель Сузуки Сатору была определена. Вполне естественно, что глава гильдии будет сражаться за своих сагильдийцев. «Киина!» Киина резко подняла голову, услышав стальной голос. «Не позволяй своему чувству вины сковать тебя. Не нужно этого!» «Сначала я пойду один и посмотрю, что же явилось причиной всего этого. А потом, в зависимости от обстоятельств...» «Мне очень жаль, Киина, но ты должна остаться тут». После нескольких секунд колебаний Киина кивнула. Она не была глупой и понимала, что будет ему лишь абузой. «Теперь я использую заклятие создания крепости, чтобы построить крепость неподалёку. Подождёшь меня в ней, ладно?» ЧАСТЬ ВТОРАЯ Оставив Киина в сотворенной крепости, Сузуки Сатору взглянул на гору Кайтениус. Ее склоны были скудны, лишь с небольшой порослью. Пришло время сменить план. Первой задачей было определить пункт назначения, куда направлялись жители города. Он мог бы использовать полет для ее решения, но в случае нахождения рядом врагов, его было бы гораздо проще заметить, чем если бы он шел по земле. Хоть он и мог использовать совершенную неизвестность вместе с полетом, по некоторым причинам Сатору не хотел так поступать. Лучше всего сработал бы спокойный и рассудительный подход. Хотя ему и стоило использовать полёт для обнаружения врага с воздуха, но Сатору был уверен, что рядом есть сильный противник. Конечно, он не мог быть полностью уверен в собранной информации, но то, что за всем этим стоит некое разумное существо, было неоспоримо. Его главной целью была победа над противником и спасение Киина и её родителей от превращения в нежить. В идеале он бы смог восстановить всех жителей страны Киина, Шанс того, что он не сможет договориться со своим противником, было до раздражения высок, особенно после всего ущерба, что тот нанес. По меньшей мере он был таким же существом, как и Сатору, не имевшим привязанностей к другим. Но маленький шанс, что они смогут пойти на сделку, все-таки был. В таком случае проблемой будут условия второй стороны. Для начала вторая сторона определенно не потребует никаких материальных ценностей, вроде сокровищ. Ведь если бы его целью были именно они – что он бы мог приказать подконтрольной нежити добыть все это, будучи их создателем и повелителем. Но все ценности города были на своих местах. Тогда, может, он сумеет победить врага и заставить его обернуть превращение в обмен на его жизнь? Возможно ли это? Я действительно смогу его одолеть? Сатору уже признал своего врага равным себе по силе. Нет, на самом деле он считал, что противник может быть даже сильнее его. Но было сложно представить такое существо». Во время своего пятилетнего путешествия он собрал информацию о многих яростных существах. Неважно, была ли добыта эта информация с помощью денег или же грубой силой. Все соглашались с тем, что самыми могущественными существами в этом мире были лорды-драконы. Он уже удостоверился, что один из них имел такую же боевую мощь, как и у него. Нельзя было сказать, что он был намного сильнее Сатору. В таком случае, используя стратегию и тактику, Он сможет одолеть своего врага, будь он хоть лордом-драконом. Всё же, не покидая чувства, что я направляюсь в логово врага, это даёт ему преимущество удобной территории. После этого... Сатору вспомнил уроки из «ПК для чайников». После выхода обновления, да, похоже, это было бы верным временем, а когда сильные игроки нападают малыми группами, они едины. Что же будет в этот раз, не знаю». Но это определенно будет авантюрой. Примечание переводчика. Автор использовал идиомы из труда Мэн Цзи, нападая в нужном месте в нужное время с нужными людьми. Конечно, все это было основано на том предположении, что виновный за обращение в зомби сможет повернуть все вспять, или хотя бы знает, как это сделать. Ну, если это не так, тогда он поплатится за свою глупость. Сатору сменил экипировку. Он снял все вещи из Игдрасиля и надел вещи, полученные от тела бездны, оставив лишь кольцо божественного класса на левой руке. После этого он надел символ тела бездны на шею, запечатанный внутри кристаллом с заклинанием. По правде говоря, сейчас Сатору был слабее, чем недавно. Не считая ослабления его атакующей и защитной мощи, его сопротивляемость была полна изъянов. Хоть его здоровье соответствовало его уровню, он не мог слишком на него надеяться – К тому же он должен был избегать атак, которые могут убить его моментально. Есть еще кое-что, но как мне это сделать? Похоже, нужно еще немного подготовиться перед отправкой в путь. Сатору отправил сообщение Киина и передал, что ему понадобится немного больше времени. После этого он телепортировался к своей цели. Закончив с приготовлениями, занявшими немного больше времени, Сатору вернулся обратно и начал двигаться с помощью полета. Он направлялся к горе, не слишком отрываясь от земли, будто бы скользя по ней, и раздумал над своей стратегией. Случайно разбросанные кости указывали ему путь. Хоть они были раздавлены в порошок и унесены ветром, обнаженная гора бросалась в глаза. У Сатору не было способностей для слежки, но он летел по ясным следам вверх по горе, будто бы кости вели Сатору для мести тому, кто сотворил с ними такое. Он забрался на гору и вскоре... «Ну вот мы и здесь». «Значит, нежить, да?» Его способность обнаружения нежити была вроде всестороннего радара, и на этом радаре горела точка. Сатору взглянул в этом направлении. «Он здесь? Виновник всего этого действительно здесь?» Своей способностью он мог лишь почувствовать присутствие нежити, но узнать ее личность или оценить способности он не мог. Хоть это было в большей степени предположением, но существо, которое превратило жителей города в зомби и привело их сюда – должно было быть там. Применив полет на себя, Сатору сделал шаг вперед и остановился. Несмотря на то, что его лицо не могло сменить выражение, возможно Киина все же могла различать его. Сейчас оно ожесточилось, потому что с каждым шагом сигналы присутствия нежити неуклонно росли. Что это? Множество точек были расположены друг на друге, превратившись в огромный шар света. Сатору остановился и поглядел вперед. «Местность была довольно скалистой, поэтому он не мог разглядеть местоположение шара света. Неужели оно приманило к себе всех зомби, собрало их вместе и что-то с ними сделало? Что же мне делать? Может отправить вперед зомби, а после выяснения личности моего противника поразмыслить, что же делать дальше?»